Абсурда приловчилась травить ядом непочтительных, даже и ближнюю родню. Князь жупел на всякий случай, ел из ее тарелки и пил из ее кубка. А то, бывало, живот прихватывало. До чего дошло, даже зеркала боялись отразить ее в подлинном виде. Угодливо изгибались и лепили, как могли, красавицу». Ну, а когда стала она мужней женой, Жупел сообразил, что рога у него на голове выросли как бы в задаток. Но всё равно они жили вроде Голубков, абсурда как раз и придумала наречь самую большую многоборскую деревню Столенградом, как будто у других князей города нестольные. Дружину князь принужден был уважать и пировать с ней за одним столом. Ну, стол был длинный, иные из княжеских доброхотов уверяли, что три версты. Ну, три не три, но челядь валилась с ног, обнося богатырей питьем и едой. Что уж тот день праздновал князь Жупел, установить не получится. Убили поди кого-нибудь, вот праздник».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 И тратиться на нее не надо было. Вот она вся. Одному из дружинников вместо полагающей